Ростовщик из Вавилона 50 золотых монет. Никогда прежде в кошельке радана мастера по изготовлению копий из Вавилона, не было столько золота. Упоенно шагал мастер по главной улице, спускаясь из царского дворца. Золото мелодично позвякивало в его кошельке, и это была самая сладкая музыка, которую он когда-либо слышал. Пятьдесят золотых. И все его. Он никак не мог поверить в свою удачу. Какой же мощью обладали эти звенящие кусочки металла. На них можно было купить все, что пожелаешь. Большой дом, землю, стадо, верблюдов, лошадей, колесницы. Да много чего еще. Как же распорядиться таким сокровищем? Сейчас, сворачивая на боковую улочку, ведущую к дому его сестры, Радан не мог думать ни о чем, кроме как о свалившемся на него богатстве. Только через несколько дней счастливчик Радан переступил порог магазинам Матона, ростовщика и торговца ювелирными украшениями и редкими тканями. Даже не посмотрев по сторонам, не обращая внимания на искусно выставленные товары — Он прошел сразу в жилую половину дома. Там он застал Матона, который, расположившись на ковре, вкушал еду, подносимую чернокожим рабом. «Я бы хотел посоветоваться с тобой, потому что не знаю, как мне поступить». Радан массивной глыбы навис над ростовщиком. Узкое желтовато-болезненное лицо Матона осветилось дружеской улыбкой. Что такого ты натворил, что приходится обращаться к ростовщику? Проигрался в игорном деле? Или какая-нибудь соблазнительная женщина окрутила тебя? Я знаю тебя много лет, и ни разу не обращался ты ко мне за помощью. Нет, нет, дело не в этом. Мне не нужно золото. Наоборот, мне нужен твой мудрый совет. Да вы только послушайте, какие речи! Никто не приходит к ростовщику за советом. Или мой слух... «Подводит меня?» «Так знай, что я пришел именно за советом». «Неужели? Мастер Радан оказался умнее всех, потому что пришел к Матону не за золотом, а за советом. Многие приходят ко мне именно за золотом, чтобы расплатиться за свои ошибки и безрассудство. Но за советом пришли впервые. А между тем, кто как не может дать мудрый совет тем, кто попал в беду?» «Ты должен разделить со мной трапезу, Радан», — продолжал он. «Будь моим гостем!» «Андо!» — крикнул он своему рабу. «Расстели ковер моему другу Радану, который пришел за советом!» «Он будет моим почетным гостем!» «Принеси ему много еды и самый большой кубок вина!» «Да выбери только лучшее вино!» «А теперь, друг, расскажи мне, в чем твоя беда?» «Все дело в царском подарке!» «В царском подарке?» «Царь сделал тебе подарок, и ты называешь это бедой?» Что же это за подарок? Он остался очень доволен моим чертежом нового наконечника для копий, предназначенных для царской гвардии, и подарил мне 50 золотых монет. И теперь я терзаюсь сомнениями насчет того, как ими распорядиться. Ко мне каждый час обращаются люди, умоляя поделиться с ними моим богатством. Это естественно. Желающих получить золото больше, чем имеющих его. Но разве ты не можешь сказать нет? Неужели не можешь проявить? Твердость. Многим я могу отказать, но иногда мне легче сказать «да». Разве можно отказать сестре, в которой ты видишь лучшего близкого человека, который искренне привязан? Разумеется, нет. Сестру нельзя лишать радости разделить с тобой богатство. Но она просит денег для своего мужа, а Романа которого хочет видеть богатым торговцем. Она считает, что ему просто не везет, и умоляет меня судить ему золото, чтобы он мог встать на ноги и потом рассчитаться со мной прибылью. «Мой друг», — прервал его Матон, «ты затронул очень серьезную тему. Золото наделяет человека ответственностью и изменяет его отношение к приятелям. Ты начинаешь опасаться, что потеряешь его или что станешь жертвой обмана». В то же время золото приносит ощущение власти и дает возможность делать добро. Ты когда-нибудь слышал о крестьянине из Ниневии, который понимал язык животных? Я расскажу тебе его историю, и ты поймешь, что суда и заем не более чем переход золота из одних рук в другие. Так вот, этот крестьянин, который понимал язык животных, каждый вечер просиживал во дворе своего дома, прислушиваясь к разговорам своих питомцев. Однажды он услышал, как бык жалуется ослу на свою тяжелую долю. «Я с утра до ночи тащу свой плуг, и неважно, что стоит жара, ноги мои устали и шею ломит. Я все равно должен работать. А ты, ты проводишь время бездельничая, тебя накрывают красивым покрывалом, и ты лишь возишь своего хозяина». Если хозяин никуда не едет, ты отдыхаешь и можешь целый день щипать зеленую травку. Осел, несмотря на природную тупость, был славным парнем и посочувствовал быку. «Мой друг», — ответил он, — «ты работаешь очень тяжело, я бы с удовольствием помог тебе, поэтому расскажу тебе, как бы ты мог заработать себе выходной. Утром, когда придет раб, чтобы впрячь тебя в плуг, ляг на землю и ревит так, чтобы он подумал, будто ты болен и не можешь работать». Бык внял совету осла, и на следующее утро раб объявил своему хозяину о том, что бык болен и не может тянуть плуг. «Что же», — сказал крестьянин, — «тогда запрягай осла, пусть он пашет». Весь день осел, который намеревался лишь помочь своему другу советом, вынужден был работать за него. Когда пришел вечер, и осла освободили от тяжкой ноши, он едва стоял на ногах от усталости. Крестьянин снова вышел во двор послушать разговор двух приятелей. Первым заговорил бык. «Ты мой лучший друг. Благодаря твоему мудрому совету я прекрасно отдохнул в течение дня». «А я», — возразил ему осел, — «как все сердобольные, желающие помочь другу, вынужден был работать за него». — Пожалуй, тебе не стоит больше отказываться от работы, потому что я слышал, как хозяин приказал рабу в следующий раз отправить тебя на бойню, если ты не сможешь пахать. И правильно сделает, потому что ты лентяй. Больше они ничего не сказали друг другу, и на этом их дружба кончилась. — Можешь сказать мне, в чем тут мораль? — Поучительная история, — ответил радан «Но мораль я не уловил, а я и не рассчитывал на это. Но на самом деле мораль чрезвычайно проста. Если хочешь помочь другу, сделай это так, чтобы не взваливать на себя его ношу». Я как-то не подумал об этом. «Что ж, это мудрая мораль. Я и не хочу взваливать на себя ношу мужа моей сестры, но скажи мне вот что, ты многим даешь суды, тебе их возвращают?» Матон многозначительно улыбнулся, как и подобает человеку, умудренному опытом. «Разве можно давать суду, если не уверен в том, что тебе ее вернут? Что же это за ростовщик, если он не может определить, на какие цели пойдет его золото и вернется ли оно к нему с прибылью? В том и состоит мудрость, чтобы разглядеть, чем обернется заем. Пустой тратой денег или прибыльным предприятием». Я покажу тебе свой сундук, в котором я храню вещи, оставленные в залог. И он внес в комнату сундук, накрытый красной свиной кожей и украшенный бронзовыми знаками. Поставив его на пол, он склонился над ним, положив руки на крышку. «От каждого человека, которому я даю суду, я беру что-нибудь в залог и храню эти вещи в сундуке до тех пор, пока долг не вернут». Если долг возвращают, я отдаю оставленную в залог вещь, в ином случае она остается у меня в память от тех, кто не оправдал моего доверия. Самые безопасные суды – те, что я даю обладателям больших состояний, ценность которых неизмеримо выше самой суды. Я имею в виду земли, драгоценности, верблюдов, то есть то, что может быть продано в счет оплаты долга. Иногда в залог оставляют драгоценности, которые по стоимости превышают сумму долга. Бывают еще и долговые расписки, это обещание отдать мне часть недвижимости в случае нарушения сроков возврата долга. Таким образом, я защищаю себя от нерадивых плательщиков. Есть и другая категория заемщиков. Это люди, которые могут заработать. Крим принадлежат такие, как ты. У них есть доход, и если они честны или их не постигнет несчастье, я уверен в том, что они вернут долг с процентами, на которые я имею право. Сужая деньги этим людям, я оказываю им человеческую поддержку. Встречаются и такие, кто не имеет ни собственности, ни дохода. Жизнь сурова, и не все могут приспособиться к ней и найти свое место. Если бы я сужал им деньги просто так, я бы очень скоро разорился. Но в то же время я не могу оставить их без помощи, вот почему иду им навстречу и даю деньги под поручительство их хороших друзей, которые могут подтвердить их порядочность. Да, бывает и так. Матон открыл крышку сундука. Радан с готовностью подался вперед. Его взору предстало бронзовое ожерелье, утопавшее валой ткани. Матон взял его и бережно погладил. Оно навсегда останется в моей сокровищнице, потому что его владелец отошел в мир иной. Я дорожу этим ожерельем, как дорожу памятью его хозяина, ибо он был моим хорошим другом. Мы вместе вели успешную торговлю, пока он не привез с Востока женщину. Красивую, не похожую на всех других. Это было удивительное создание. Мой друг безрассудно потратил все свое золото на удовлетворение ее прихотей». Когда золото иссякло, он пришел ко мне в глубокой печали. Я долго говорил с ним и обещал помочь, чтобы он мог начать все сначала. Он поклялся всеми святыми, что будет упорно трудиться, но его мечтам не суждено было свершиться. В ссоре она ударила его ножом в самое сердце, которое он когда-то отдал ей. — А она? — спросил Радан. Это все, что осталось от нее. Он бережно приподнял алую ткань. В ужасе от содеянного набросилась в Ефрат. Эти два долга уже никогда не будут оплачены. Как видишь, родан люди, обреваемые сильными эмоциями, несут риск для ростовщиков. А, вот еще. Это уже другая история. Он потянулся к кольцу, вырезанному из буйволиной кости. Это принадлежит крестьянину. Я покупаю ковры у его жены. Пришла засуха, и их семье стало нечего есть. Я помог крестьянину, и он расплатился со мной, когда собрал новый урожай. Потом он как-то пришел ко мне опять и рассказал о диковинных козлах, которые, по словам странников, живут в дальних краях. У этих козлов длинная и мягкая шерсть, из которой можно ткать ковры невиданной красоты. Крестьянин хотел купить стадо этих козлов, но у него не было денег. Я судил ему золото, чтобы он мог отправиться в путь и привезти в Вавилон козлов». Сейчас он уже вернулся, так что на следующий год я удивлю богачей Вавилона такими коврами, что они не пожалеют и состояния, чтобы купить их. Вскоре я должен вернуть крестьянину его кольцо. Он настаивает на том, чтобы расплатиться со мной немедленно. Неужели кто-то из должников это делает? – удивился Радан. Если они берут в долг с целью расплатиться полученной прибылью, я это только приветствую. — Но если люди берут в долг, чтобы заплатить э, по счетам или золотать прорехи в своем бюджете, тут мне следует быть начеку и лишний раз подумать, стоит ли давать суду. — Расскажи мне об этом, — попросил Радан, вытаскивая из сундука тяжелый золотой браслет, причудливо инкрустированный драгоценными камнями. — Моему доброму другу нравятся женщины, — пожурил его Матон. — Я еще не так стар, — возразил Радан. Я в этом и не сомневаюсь, но на этот раз ты напрасно ждешь от меня романтической истории. Владелица этого браслета толстая морщинистая старуха, одно упоминание о которой приводит меня в дрожь. Когда-то у нее было много денег, и она была моим выгодным клиентом, но в их семье настали тяжелые времена. У этой женщины есть сын, которого она хотела видеть торговцем. Как-то она обратилась ко мне с просьбой дать ей в долг. Золото. Чтобы сын мог стать партнером хозяина торгового каравана, который ходил по городам, скупая товары в одном городе и продавая их в другом. Хозяин оказался мошенником, поскольку оставил бедного мальчика в далеком городе без денег и друзей, украв у него все, что тот имел. «Возможно, когда этот юноша подрастет, он отдаст мне долг, но пока я получаю лишь пустые обещания». Впрочем, должен признать, что стоимость браслета во много крат выше той суммы, что я судил его мамаше. А эта женщина не обращалась к тебе за советом. Возможно, в нем было бы больше пользы, чем в суде. К сожалению, нет. Она нарисовала себе благостную картину, представив своего сына богатым и могущественным человеком. Ни о чем другом она и слышать не хотела. «Я знал, что рискую, вкладывая деньги в неопытного юношу, но его мать предложила мне такой залог, что я не смог ей отказать». «А это...» — продолжал Матон, вытащив связанную узлом черную веревку. «Принадлежит Небатуру, торговцу верблюдами. Когда ему нужно купить большое стадо и не хватает денег, он обращается ко мне. Он мудрый торговец». Я доверяю ему, а потому без сужаю золотом. В Вавилоне много достойных торговцев, которым я верю, потому что... Потому что они уже долго на плаву и постоянно обращаются ко мне, доказав свою порядочность. Их вещицы, оставленные в залог, быстро исчезают из моего сундука. Хорошие торговцы — ценное приобретение для нашего города, и мне выгодно помогать им, чтобы торговля в Вавилоне процветала. Матон достал из сундука жука, вырезанного из бирюзы, и с презрением швырнул его на пол. «Безделица из Египта. Парню, которому она принадлежит, совершенно безразлично, получу ли я назад свое золото, которое одолжил ему. В ответ на мои упреки он говорит, «Как я могу расплатиться, когда меня преследует злой рок? У тебя и так много денег». Что мне остается делать? Эта вещица принадлежит его отцу, почтенному человеку, которому пришлось расстаться с собственной землей и стадом, чтобы поддержать начинание сына. Поначалу юноше сопутствовал успех, но вскоре он возомнил себя великим коммерсантом, а знаний и опыта не хватило. Его предприятие постиг крах. Молодость амбициозна. Она предпочитает легкий и быстрый путь к богатству и тем удовольствиям, которые оно сулит. Чтобы получить быструю прибыль, молодые часто совершают необдуманные поступки, влезая в долги. Им не хватает опыта понять, что бессмысленные долги – это яма, в которую можно легко упасть, но выбраться из нее крайне сложно. И все-таки я не против того, чтобы молодые люди брали в долг. Наоборот, я это приветствую. Правда, предупреждаю, что цель должна быть мудрой и оправданной. Я сам получил первую прибыль от денег, взятых в долг. Что мне остается делать? Юноша находится в отчаянном положении, его начинания обернулись провалом. У него опустились руки. Он не предпринимает никаких попыток расплатиться со мной. Мне самому больно лишать его отца земель и стада. «Ты рассказал мне много интересного», — перебил его Родан, — «но я так и не услышал ответа на мой вопрос. Стоит ли мне одолжить 50 золотых мужу сестры? Эти деньги, значат для меня слишком много». «Твоя сестра замечательная женщина, и я очень уважаю ее. Если бы ее муж пришел ко мне и попросил судить ему 50 золотых, я бы спросил его, на какие цели он собирается их использовать». Если бы он ответил, что хочет стать торговцем и заниматься, как и я, продажей драгоценностей и дорогой мебели, я бы спросил его, а ты обладаешь знаниями о том, как вести торговлю? Ты знаешь, где купить товар по самой низкой цене? И где выгодно продать его? Сможет ли он ответить «да» на все эти вопросы? «Нет, не сможет», — признался Радан. Он часто помогал мне в изготовлении копий, немного работал в магазинах, В таком случае я бы сказал ему, что в его решении нет мудрости. Торговец должен хорошо знать свое дело, а одних амбиций мало, так что золото я бы ему не дал. Но предположим, что он бы ответил «Да, я много помогал торговцам. Я знаю, как приехать в Смирну, чтобы купить там ковры по низкой цене». Я знаю многих богатых людей в Вавилона, которым мог бы продать эти ковры по высокой цене. Тогда я бы ответил ему, цель твоя и амбиции достойны. Я с удовольствием одолжу тебе 50 золотых, если ты даешь мне гарантию, что вернешь их. Но если он скажет, у меня нет иных гарантий, кроме того, что я уважаемый человек, я отвечу ему, я очень дорожу каждой монетой. Ведь на тебя могут напасть разбойники по дороге в Смирну. Отобрать у тебя деньги или товар, и тогда тебе нечем будет рассчитаться со мной. Видишь ли, Радан, золото — это товар ростовщика. Судить его легко, но если делать это безрассудно, вернуть непросто. Мудрость ростовщика в гарантии возврата суды. «Все это хорошо», — продолжал он. Помогать тем, кто попал в беду, тем, кому судьба оказалась жестокой. Благодарная помощь тем, кто только начинает свою карьеру. Потому что я искренне желаю, чтобы молодые юноши добились успеха и стали уважаемыми гражданами. Но и помощь должна быть мудрой. Чтобы не получилось так, как в той истории про осла, взвалившего на себя чужую ношу. Опять я ушел от твоего вопроса, Радан. Но послушай мой совет. Оставь себе свои 50 золотых. То, что заработано тобой и дано тебе в награду за твой труд, принадлежит только тебе. И никто не вправе требовать тебя поделиться, если только ты сам этого не захочешь. Если ты уверен в том, что, судив свое золото, сможешь получить обратно втрое больше, тогда смело действуй. Я не сторонник того, чтобы золото лежало мертвым грузом, но и не сторонник неоправданных рисков. Как долго ты работаешь мастером по копьям? Три года. И сколько денег ты уже накопил, не считая царского подарка? Три золотых. Каждый год ты отказывал себе в желаниях, чтобы отложить по одному золотому. Именно так. Тогда можно сказать, что отказывая себе в удовольствиях на протяжении 50 лет, ты сможешь накопить 50 золотых – «Да, похоже, что так. Считаешь ли ты, что твоя сестра готова принять от тебя такую жертву, пятьдесят золотых, накопленных потом и кровью за годы лишений, чтобы принести ее на алтарь, тщеславия своего мужа, возомнившего себя великим торговцем?» «Если говорить с твоими словами, то... то думаю, что нет. Тогда приди к ней и скажи...» Три года я работал каждый день с утра и до ночи, отказывал себе во многих желаниях, за каждый год такого тяжкого труда мне причитается богатство в виде одного золотого. Ты моя любимая сестра, и мне очень хочется, чтобы твой муж преуспел в этом деле, которому он хочет тебя посвятить. Если он представит мне план, который мой друг Матон сочтет мудрым и осуществимым, тогда я с радостью одолжу ему свои накопления, чтобы он мог доказать, что способен добиться успеха. «Скажи так. И если ее муж действительно честный человек и полон решимости преуспеть в жизни, пусть докажет это. Если же он этого не сделает, все его обещания вернуть долг ровным счетом ничего не стоят». «Я стал ростовщиком, потому что у меня золото больше, чем мне требуется для того, чтобы вести свою торговлю. Я хочу, чтобы излишки моего золота помогали другим работать и зарабатывать еще больше золота». Но это вовсе не значит, что я готов расстаться со своим богатством. Ведь я добывал его тяжелым трудом, отказывая себе во многих удовольствиях. Вот почему я никогда не даю денег, если не уверен в том, что их вернут. Или если у меня нет уверенности в том, что мои суды быстро окупятся. Я поведал тебе, Радан о некоторых секретах моего заветного сундука. Глядя на те вещицы, что я показал тебе, ты можешь судить о человеческих слабостях и огромном искушении занять денег при полном отсутствии гарантии их возврата. Очень часто самые высокие надежды оказываются фальшивыми ожиданиями, поскольку не подкреплены реальными навыками и способностью к труду. Сейчас у тебя, Родан, есть золото, которое может заработать еще больше золота для тебя. Ты вполне можешь стать ростовщиком, так же, как и я. Если только ты будешь бережно, бережно относиться к тому, что я сказал, а также хранить свое богатство. Оно принесет тебе хороший доход и станет источником великих удовольствий и радостей. Но стоит тебе проявить слабость и упустить свои деньги, остаток дней ты проведешь в печали и сожалениях о содеянном. «Каково твое самое большое желание в отношении того золота, что сейчас хранится в твоем кошельке?» «Сохранить его?» «Мудрый ответ», — одобрил Матон. «Видишь, твое первое желание — сохранить богатство. Как ты думаешь, отдав золото мужу своей сестры, ты сможешь уберечь его от потери?» «Боюсь, что нет, поскольку он не имеет опыта умелого обращения с золотом. Вот поэтому не стоит дурачить себя сентиментальными глупостями, а и ответственности за других. Если ты хочешь помочь семье или другу, найди другие способы, кроме тех, что связаны с потерей собственного богатства. Не забывай, что золото ускользает от тех, кто неумело обращается с ним. И что не стоит разбрасываться золотом, пускаясь в авантюры. Каково твое следующее желание в отношении того золота, что тебе удастся сберечь? Чтобы чтобы оно зарабатывало больше золота, чтобы оно, оно работало на меня, не лежало мертвым грузом. И опять ты говоришь мудро. Золото создано для того, чтобы работать и приносить доход. Золото, с умом вложенное в дело, может вдвое увеличить состояние человека еще в зрелости. Если же ты вкладываешь его с большим риском, под угрозой становятся и твои будущие доходы. Поэтому... Не поддавайся фантастическим планам бездельников, которые мечтают получить огромные и немедленные прибыли. Эти люди, как правило, не знают законов рынка. Оставайся консерватором. Пусть твои доходы будут разумными, но зато ты их сможешь сохранить на всю жизнь. Старайся искать партнеров среди людей, умудренных опытом, добившихся стабильного успеха. Твое золото сможет работать спокойно и прибыльно под их руководством. Тогда ты, возможно, избежишь участи тех сыновей богатых родителей, которые так и не смогли воспользоваться мудростью своих отцов и правильно распорядиться золотом, которое послали им боги. Когда Радан поблагодарил ростовщика за мудрый совет, тот сказал, «Царский подарок послужит тебе источником великой мудрости». Если ты действительно хочешь сохранить свои 50 золотых, ты должен быть осторожен. Много соблазнов встретится тебе на пути. Много советов ты выслушаешь от людей, и тебе будут предложены заманчивые проекты, сулящие огромные прибыли. Но истории, которые хранит мой сундук, будут служить тебе предупреждением. Не давай ни одной монеты, если не уверен в том, что она к тебе вернется. Если тебе еще понадобится мой совет... «Возвращайся. Я дам тебе его с радостью». «Вот что я выгравировал на крышке своего сундука. Это относится в равной мере и к кредитору, и к заемщику. Маленькая осторожность лучше большого разочарования».